Глава двадцать Миха. Маги очнулись ближе к рассвету, когда Миха уже устал думать, что делать, если они все же не очнутся. Нет, у местных ответ был и весьма однозначный, но сам-то Миха, похоже, не растерял еще того, что дома называли гуманностью или альтруизмом. В общем, в нынешних условиях качество явно лишнее. Но маги очнулись. И не пришлось выбирать между здравым смыслом и совестью. Сперва, шумно вдохнув, открыл глаза и сел Винченцо. Причем сел резко, выкинув руки вперед, то ли отталкивая от себя незримую стену, то ли опасаясь о нее удариться. От движения этого он покачнулся и начал было заваливаться на спину, но все же успел подставить руку. «Чтоб тебя...» Подставить явно неудачно, поскольку сразу зашипел от боли и эту самую руку к груди подтянул. Мира еще несколько мгновений лежала, потом открыла глаза и тоже руки вытянула. Пальцы ее шевелились, и в их движении было что-то до нельзя знакомое. — Там было интересно, — сказала она. — Только непонятно, пока, но я разберусь. И губы ее растянулись в улыбке, а пальцы замерли. И Мяра руки опустила. Так лежала она несколько мгновений, а потом проворчала. — Встать, помоги! — Миха протянул руку. — Есть хочу, жутко. Мы там долго? Хотя да, долго. Странно, что не обмочились. Что? У тела есть свои потребности. Но хорошо, в этой луже одежду не постираешь. «Как карага!» «Отрадно слышать, что ты беспокоишься обо мне, душа моя!» «В порядке!» — сделала вывод Миара. «Даже очень! Чересчур, я бы сказал!» «Чересчур в порядке!» Пальцы Миары не спешили отпускать руку. И пальцы эти были холодные, а еще мелко дрожали. И дрожь эта выдавала страх... Только такой вот неясный, словно она сама не понимала, чего именно боится. И нужно ли вовсе бояться, или, непонятно, именно в этом суть. «Возьми!» — Миха руку высвободил, но сунул в нее котелок с остатками похлебки. «Вин?» «Я ничего, затекло все!» Долгое пребывание в одной позе ведет к нарушению естественного кровотока, наставительно произнес Карага. Поэтому лежачим пациентам рекомендуется менять позу. Впрочем, ничего страшного, пройдет. Он даже пересел поближе, тоже изнывая от любопытства. Наемники тоже проснулись. Миха научился определять это по дыханию да и само дыхание слышать. Пусть слабая, едва различимая. Джер, а вот у него сон по-детски крепкий. Или скорее, как у человека с чистой совестью. Ица приподнялась на локте, зевнула и, убедившись, что ничего-то интересного не происходит, снова легла. Еще и плащ поправила, который укрывал их с мальчишкой. Зверь вот чуть завозился. Огромный и теплый. И Миха даже почти привык к его присутствию. Позволишь? Карага перехватил руку венченца и прислушался. Надо же, как любопытно. Что любопытно? Мяра вот ела и жадно, уже позабыв, что рыбу не любит. Его потоки выровнялись. Ты посмотри, какая структура. Восторг его заставил Миару расстаться с котелком, хотя и не без сожалений. Она чуть сморщила носик, вздохнула и отставила-таки его в сторону. Потом, словно нехотя, потянулась к брату, чтобы уцепиться за другую его руку. «Между прочим, я тоже голодный». «Ты взгляни, первичная структура восстановилась полностью, да и вторичная, а вот на этом уровне». Карага говорил тихо, Мяра кивала, потом молча протянула свою руку. — Удивительно, даже тянет напроситься с тобой. — Не стоит. Мяру Карага осматривал куда как пристальней, и голову потрогал, и в глаза заглянул. Наверное, будь его волей, вскрыл бы, но остановился вовремя. Сам котелок вернул, а к нему пару кусков жареной рыбы добавил. К слову, местная была вполне неплоха. Пусть мясо ее и пованивало болотом, но это право слово мелочь. «Хлеба бы! Никогда не думала, что буду по хлебу скучать!» Миара рыбу жевала задумчиво, уставившись куда-то на черное поле реки. А вот делиться информацией не спешила. «Ничего». Вот вернемся, я прикажу испечь для тебя булочки. Кому прикажешь? Были бы люди, всегда найдется кому приказать, отмахнулся Карага. А у меня в башне повар отменнейший. Он и булочки, может, и хлеб, и пирожные получаются удивительно вкусные. Я люблю со взбитыми сливками и ягодами. Это не тот, который морковку с вехом путает. — поинтересовался Винченцо. — Нет, того казнить пришлось. Хотя, жаль, подавал надежды. Но всегда приходится чем-то жертвовать, да? — Еще немного, и я соглашусь. Мяра облизала пальцы. — На что? — На твою башню с пирожными, хлебом и прочим. Она вздохнула. — Там тоже башни. «Или это не башни, столбы такие вот, до самых небес, но сложены как из кубиков, детских, точнее, это не кубики, а у куба восемь граней, а там больше». «Похоже на то, что ты мне показывал», — вмешался Винченцо. «А что он тебе показывал?» «Осколки родового артефакта». «А мне не показывал». Миара почти обиделась. «Станешь моей женой, и все покажу». Почему-то прозвучало на редкость пошло. Да и Карага понял. «Извините, что-то сила бурлит». Миара нахмурилась. «Нет, нет, просто как раньше, когда стареешь, меняется и восприятие силы, даже безотносительно приливов. Она стареет, тяжелеет, и управлять ею сложнее». «Сейчас как будто ее не забрали, но вычистили, этот ваш Ирграм». Он снова согнул руку и не стал противиться, когда Миара обхватила запястье. «Действительно», — она прикрыла глаза, — «по ощущениям она иная, и в целом, в целом ты не скоро помрешь». Это было сказано с явным сожалением. «Что произошло?» «Понятия не имею. Я пытался понять, что это такое. Не человек, сугубо теоретически. Сотворил малый контур, который за него с трудом зацепился. Сперва. А потом помню, что сила словно провалилась. И я попытался разорвать нить, но не вышло. А потом вот к стыду своему очнулся здесь». Карага развел руками. «И хотел было побеседовать с ним, но разговора со мной избегают. С другой стороны, если все так, то, возможно, и не стоит настаивать. Но настаивать он будет, и вцепится в этот вот шанс, вдруг подброшенный ему судьбой». Если Миха правильно понял, то Карага не то чтобы излечился, вряд ли возможно вовсе излечиться от старости. Скорее уж Ирграм каким-то одним ему понятным образом отодвинул грядущую бесславную кончину великого мага. Как? Пусть сами разбираются. «Так, стало быть, ты видела колонны?» Карага потянулся к сумке, из которой вытащил сверток состоящий из элементов вроде этого. Кусок стекла, оплавленного, темного Миха взял его в руку, хотя показывали явно не ему. Нет, не стекло и не металл. Странный материал, по ощущениям, и то, и другое разом. И главное, с одной стороны гладкость, с другой явный скол. «Нет, скорее уж ощущение, что этот кусок был частью чего-то целого, гладкого снаружи, а изнутри состоящего из множества фрагментов. Части их ощущались под пальцами». «Похоже», — согласилась Миара. «На самом деле очень похоже, только там кусочки побольше будут». Она попыталась выковырить один, но скривилась, сунула палец в рот. «Эта вещь весьма прочна. Я пробовал разные воздействия», — признался Карага. «Зачем ты ее потащил вообще?» «Понятия не имею. Оставлять было жаль. Я и так своего голема лишился. И еще и это...» Карага поднял кусок на ладони, повернул. «Дай!» Мяра стащила обломок и поднесла к лицу. «Там я...» «А если так?» Она ткнула в элемент пальцем, и тот вспыхнул. Искорка силы ушла внутрь, чтобы погаснуть. «К сожалению, к силе он тоже нейтрален». Второй импульс составил дорожку светящихся элементов. Третий. Этот газ намного медленней, а Миара продолжала тыкать, подкармливая обломок творения древних силой. «Что ты...» «Не мешай», — покачал головой Винченца. «У меня там тоже ничего не выходило, а вот она как-то смогла добиться, что из колонны появились люди или призраки людей». Обломок окутала дымкой, полупрозрачной, светящейся, и она же наползла на пальцы Миары, окрасив их в зеленоватый цвет. Молча остановился за спиной тень. Двигался он тихо, но не настолько, чтобы дикарь не услышал, а вот сын его пыхтел и явно был недоволен. Он даже что-то сказать попытался, но замолчал, а сияние усиливалось, оно было каким-то рваным, неровным, и Мяра уже на ходу правила его, растаскивая дымку, укладывая, а порой и сминая ее». И когда обломок вспыхнул зеленой звездой, Миха почти не удивился. Почти. Звезда крутанулась, затем появилась фигура человека, дрожащая и полуразмытая. Он произнес несколько фраз на языке, который Михе был незнаком и растворился. Обломок же погас. — Что это было? — Он сказал что-то вроде... Миара наморщила лоб. Критические повреждения основной конструкции... Да, там критические повреждения основной конструкции, не подлежащие восстановлению. Отсутствие отклика дублирующих систем, обнуление ячеек памяти и деактивация системы. Что это значит? Это... Миха протянул руку и кусок в нее вложили. Он был еще теплым. Это значит, что здесь хранилась какая-то информация, древние ее записывали. Компьютер, кусок жесткого диска, пусть выглядящего пристранным образом, хотя как знать, что тут странно. Там дома жесткие диски тоже мало походили на книги, не говоря уже о пергаментных свитках или глиняных табличках. А какими они станут лет через двадцать? — Или сто? — Как? — не удержалась Миара. — С помощью машин. Одни машины записывают информацию на такие вот штуки, где она и хранится. Хранилась. И достать ее можно с помощью других машин. Миха положил кусок на землю. — И достать, и использовать, работать. — Любопытно. — Но эта вещь была сломана. Миха ненадолго задумался. Вероятно, то, что ее раскололи, сделало информацию недоступной. — А этот человек? — Изображение. — Да я понимаю, что изображение, — отмахнулась Миара. — Почему он был? — Остатки системы, возможно, искусственного разума, — подобрал Миха правильное слово. — Он откликнулся на твою силу. Скорее всего, она была тех же параметров, что и сила машины, энергия машины древних. И если так, то Миару нужно беречь. Однако повреждения были слишком велики, вот и все. Что еще им сказать? Миха поскреб в затылке, надеясь, что зуд этот от грязи, а не насекомых. Но ты его поняла? «Да, неплохо. И, и интересно, что я понимала не слова. Язык незнаком, а вот смысл... Да, понятен». Миара перевела задумчивый взгляд на Карага. «А у тебя остальные куски есть? Может, если сложить это снова?» «Боюсь, что не получится, но...» Улыбка старого мага была полна предвкушения. В башне рода Ульграх есть подобный артефакт, причем целый. И главное, по праву принадлежащий роду Ульграх. Чудесно. Венченце вот нисколько не впечатлился. Осталась ерунда вернуться, доказать мое право на главенство, вскрыть башню и отыскать родовой артефакт. Действительно ерунда. Ну по сравнению с гибелью мира, о которой, кажется, все успели позабыть. — А главное — понять, на кое оно нам надо-то, — продолжил Винченцо. И Миха мысленно с ним согласился.